Силы же, вставшего на путь, безграничны. Мангхел Сёрк. Правило 39. Глава 1. Проводника звали Спот. Спот. Обитающая в Хуриде черная лесная крыса. Тощий малый, с подвижным маленьким личиком, себе на уме.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 Светлорождённый смотрел, как покачивается в седле, закутанная в плащ всадница, и думал о Рудже. Вот так же ехавшим впереди всего лишь несколько дней назад. Он вызвал из памяти день... Вызывал из памяти день за днём. С того самого утра, когда впервые вступил на палубу баловни ветров. Вспоминал, как Рудж учил его именам парусов,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 Поравнявшись с Ниминоа, девушка ехала, уронив голову на грудь. Плечи опущены, ноги не упираются в стремена, взгляд устремлен в серую холку парда. Данил хотел сказать ей, чтоб села правильно, иначе сотрет кожу, но не сказал. Разве это по-настоящему важно? Широкий коричневый плащ полностью скрывал ее фигуру, а край плаща — большую часть лица. Только маленький верховой сапог, выглядывающий из-под полы плаща, мог выдать, что всадница – женщина. Данил молча ехал рядом. Он знал, Ниминоа – единственный близкий ему человек на тысячу миль вокруг. И она была мёртвая. Вялые движения, остановившийся взгляд. Казалось, душа покинула её. Ниминоа делала то, что говорил Данилу. Отвечала, когда он спрашивал. Но как мороз. От вида ее потухших глаз у Данила сжималось сердце. Лекарь, которого привел «Сожри все», осмотрел девушку очень тщательно и не нашел серьезных повреждений. Но он говорил о теле. Губы немино шевелились. Данил прислушался. Одна и та же фраза. «Я узор, который вышел вышила игла». Я узор, к которой вышила игла. Как заклинание, из которого выпили силу. Ними потеряла все. Отца, любимого, дом и себя. Данила мог бы отогреть ее собственным теплом, но отогревать было некого. Что подбрасывать сучья, если костер погас, любил повторять отец Данила. И он прав.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 «Спот», — позвал он, — «не пора ли сделать привал?» Когда они поели, проводник занялся постройкой шалаша, а Данил подсел к немино «Ними», — проговорил он, — «твоя жизнь еще не кончилась». Девушка подняла на него безучастный взгляд. «Это ты так думаешь», — ответили ее глаза. «На северо-западе моей страны есть горы», — произнес светло -рожденный. «Там живут люди ростом чуть повыше».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 Данил закрыл глаза и увидел береговые камни, припудренные белым налетом соли. Широченную спину Нила Беоргита, с легкостью кугура, перепрыгивающего с валуна на валун. Ах, сколько бы отдал бы рожденный Данил Рус за то, чтобы воочию увидеть впереди эту спину. Воин открыл глаза и увидел склоненную темноволосую головку неминоа.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 «Она хочет, чтобы ее оставили в покое», — подумал Светлорожденный. «Наедине с ее горем». «Все», — сказал Данил, поднявшись. «Боги щедро одарили тебя Неминоа. Думай». Он отошел от костра, огорченный тем, что не сумел найти нужные слова. «Тем более это было не все. Не все правило, потому что сказано в нем, ибо выбрал он место и нашел себя». Но и им повелевает судьба. Когда Дармоножа доложили о том, что его желает видеть Треос, реганец отлеживался в горячем бассейне. Болела спина после падения Спарда. «Пусть войдет», — разрешил Дармонож. Брат-хранитель Карамера, сразу видно, не принес утешительных новостей. «Их нет в городе», — заявил он. «Мы взяли три десятка черноповязочников и допросили их. Шестеро умерли, остальные наболтали столько, что хватит на сотню приговоров». Треос пододвинул к бассейну кожаный стул, уселся, поглядел на красное, распаренное лицо Дармоножа и подумал. «Может, зря он так суетиться Будет ли Дармонож покровительствовать ему?» «Вопрос. А вот отец-наставник Крун очень недоволен». будь здесь риганцы, Крун попросту запретил бы своему брату-хранителю трогать черноповязочников. Если атаманы решат объявить войну, еще неизвестно, кому достанется победа. Конечно, потом придут войска из Варкара и сравняют город с землей, но мертвому Треосу вряд ли это полег... от этого полегчает. Впрочем, и Треос проявил осторожность. Все схваченные бандиты из мелких шаек. Ни одного из банды 5 левых». Треус особо проследил за этим, хотя ему прекрасно известно, кто он обезобразничал на рыночной площади. К сожалению, об этом известно и жирному приспешнику уже Опасу. Толстяк самолично допрашивал черноповязочников. «Так что же они наболтали?» — спросил Дармонож. «У черноповязочников смена власти. Убить самый важный из атаманов — смерть Бочка». «Хорошо». «Одним ублюдкам меньше», — проворчал Дармонош. «К сожалению, не так уж хорошо», — возразил Траус. «Смерть-бочка помогал нам и пользовался доверием. Он был из наших морских взимателей. Именно он отвечал за порядок во время казни, но его убили, и пустили слух, что он был Макхаром. Поэтому все его люди пошли под руку убийцы, от Тамана сожри все. А этот совсем другой». «Почему?» – недовольно спросил Дармонож. «Он никогда не имел отношения с черноповязочниками. В Ригане их не водилось, нечем поживиться, а в Варкаре Дармонож занимался другими вещами. Потому что этот сожри сожревсё в прошлом воинствующий монах. Он был изгнан из святого братства с усекновением руки за воровство. Хитёр и подлог, как крыса, и очень опасен». «Меня не интересует, бандитский атаман!» Дармонож поднялся, вода выплеснулась из бассейна, и Треус поджал ноги, чтобы не замочить замшевые сапоги. Реганец накинул на плечи простыню, подошел к столу, налил себе разбавленного вина. Треуса не предложил. «Разошли гонцов во все города, к югу и к востоку от Кориомера», — распорядился брат-хранитель Регана. «Уверен».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 Воодушевлённый он выскочил из бассейна, и Андерманош, швырнув простыню на пол, опять погрузился в горячую войну, воду и приказал себе думать. «Думать, думать».